Часть третья, глава первая. На площади воцарилась мертвая тишина. Только булькала зловонная жижа, продолжавшая сочиться из воронки. Нер вокруг потемнел. Казалось, воронка высосала из него все краски. Пыль оседала на мостовой одежде, забивалась в глаза. Люди кашляли и задыхались. Не верилось, что всего несколько минут назад Драгомер жил, дышал и радовался. Хотелось ущипнуть себя и проснуться побыстрее. Драгомерцы перестали бояться уродливых порождений слизи, поняв, что те не причинят им вреда, но со страхом смотрели на зловещую темную фигуру, представшую перед ними. За спиной человека начали выстраиваться солдаты в черных плащах и масках с прорезями для глаз. Они были с головы до ног обвешены оружием и одеты в прочные латы и кольчуги. Гелиодор с болью узнал доспехи, выкованные в его собственных мастерских. Воины Гарнетуса презрительно заулюлюкали, тоже поняв, что перед ними бывшие товарищи. Тем временем за спиной предводителя собралась уже целая армия. Тьма не упустила никого. И всех, кто имел за душой черные мысли, призвала на свою сторону. Минуточку! раздался голос главаря. Нужно сначала обезопасить себя. Обсидиан твой ход. Паук метнул длинную ленту паутины прямо в воронку, из которой текла жижа. Паутина опутала слизь и слилась с ней воедино. Через мгновение Эта смесь застыла, став похожей на черное стекло. По стеклу побежали трещины, раздался оглушительный треск, и оно лопнуло, рассыпавшись на мелкие осколки с заостренными кончиками. Тысячи осколков заполнили небо, а потом с невероятной скоростью ринулись вниз. Через секунду они застыли над головами драгомерцев. Каждый в нескольких сантиметрах от правого виска. Люди пытались отмахнуться, отогнать их палками, убежать. Все тщетно. Прозрачные осколки с обрывками черной паутины внутри двигались за своими жертвами, как приклеенные. Точно такие же, только поменьше, зависли и над хранителями. Предводитель расхохотался. «Теперь можно начинать разговор». «Кто ты такой и что тебе надо?» — зычно крикнул Гелиодор. «О, я столько мечтал об этой минуте, что позволю себе немного оттянуть знакомство и насладиться вашими попытками угадать, кто я. Это так щекочет нервы. Теперь вы все в моей власти». И спешить мне совершенно некуда. Он помолчал, с удовольствием наблюдая, как люди пытаются избавиться от осколков с паутиной, а потом неожиданно рявкнул. — На колени! Все до единого! Быстро! Иначе умрете прямо сейчас на этой площади! — Да как ты смеешь! — вспылил андалузит старейшина Гарнетуса. Он выскочил вперед, на ходу создавая огненный шар. «Андалузит, стой!» Гелиодор бросился к нему, но не успел. Шар, брошенный уверенной рукой, полетел прямо в наглые глаза, блестевшие сквозь маску. Предводитель не сделал ни малейшей попытки увернуться, только зловеще расхохотался. Дальнейшее заняло не более двух секунд, но всем казалось, что прошла целая вечность. Огненная сфера, так уверенно летевшая в цель, вдруг резко развернулась и устремилась обратно к Андалузиту. Тот даже не успел вскинуть руки, чтобы защититься. — Решил быть первым! — зловеще рассмеялся человек в маске. «Я не против. Ты мне никогда не нравился, вздорный старик!» Андалузит покачнулся и рухнул. По его груди быстро расползалась черная паутина, вылетевшая из осколка. В считанные секунды она опутала все тело старейшины, и он исчез, словно его и не было. Паутина заметалась между людьми. Найдя Гелиодора, она соединилась с его осколком, который заметно увеличился. «Оно питается магией, нам нельзя колдовать!» Чуть слышно прошептала Луна, вспоминая свой сон, где огненный воин предупреждал ее об этом. Воины Гарнетуса, увидев, что произошло с их старейшиной, издали страшный крик. предводителя темных сил, полетел целый рой огненных шаров. Тот расхохотался. «Глупцы! Давайте, давайте еще!» Каждый шар, развернувшись, безошибочно нашел воина, бросившего его. Напрасно те пытались увернуться или отбить огненный снаряд другим таким же. Вскоре вместо десятка храбрецов на площади остались... Сначала черные пятна, а потом зловещая пустота. Освободившаяся паутина вновь соединилась с осколком Гелиодора. Оно питается магией! Изо всех сил закричала Луна. Остановитесь, иначе вы погибнете. Умница! хладнокровно проговорил предводитель. Хоть ты мне никогда не нравилась, ума тебе не занимать. Я рад, что ты наконец-то в моих руках. Давно хотел тебя заполучить, твои способности и мой ум. О, весь Драгомир будет у наших ног. Я даже подарю тебе вечную жизнь. Ты будешь полностью принадлежать мне. — Ты ее не получишь! — гневно прокричал Александрит. — Да ну! — Попробуй запрети. Если ты сейчас мечтаешь перерезать мне глотку, то я тебя разочарую. Меня не берет не только магия, но и обычное оружие. Я неуязвим. Достав из боевой клинок, человек полоснул себя по руке. Глубокая рана появилась на тыльной стороне кисти. Великолепно наточенное лезвие перерубило сухожилия и даже кости. Казалось, сейчас на мостовую хлынет море крови, но ничего не произошло. Рана затянулась в тот же миг, и от нее не осталось ни следа. «Впечатляет? Разумеется, впечатляет. По-другому и быть не может. Так что никуда вы не денетесь. Вы все подчинитесь мне». Луна с ненавистью уставилась в прорези маски. Эти глаза были ей странно знакомы, и она почти узнала их, но предводитель отвернулся и произнес. — Послушайте, девчонку-правители, иначе гибель людей будет на вашей совести. Он показал на увеличившийся осколок Гелиодора. На лицах драгомерцев застыл ужас. У них перед глазами все еще стояли искаженные лица товарищей, которых за несколько секунд поглотила черная паутина. Гибель бесстрашного анталузита поразила всех. Старый воин из любой передряги всегда возвращался живым, а тут какая-то паутина... и даже тела не осталось, чтобы достойно проводить его в мир забвения. Люди замерли, боясь пошевелиться, но глаза их сверкали гневом. Рядом застыли правители, которые тоже оказались бессильны перед черной магией. «Замечательно!» Предводитель потер ладони, как муха, приступающая к трапезе. Луна искоса взглянула на Аметрина, стоявшего бок о бок с ней, и вдруг заметила, что возле него нет черного осколка. — Аметрин, у тебя нет осколка! — прошептала девушка. Тот, скосив глаза с изумлением, понял, что действительно свободен. И в эту секунду главарь крикнул. — Эй, вы там! Перестаньте шушукаться! «А ты, рыжий, бери братьев и немедленно вниз. У меня кое-что для вас есть». «Эгерин, на счет три запасной план Мариона. Уводи Луну». Тихо проговорил Аметрин и, взяв братьев за руки, двинулся вниз, демонстративно долго ожидая, пока появится очередная ступенька. «Быстрее!» «Да идем мы, идем!» Пробурчал Аметрин и что-то в полголоса сказал братьям. Те подтянулись и посерьезнели. Подойдя к человеку в маске, Аметрин вдруг скомандовал. Раз. В ту же секунду мальчишки бросились на предводителя и сшибли его с ног, вереща во все горло. Два. Аметрин двумя точными бросками сбил черные камни Эгерина и Луны, Вспыхнувшие в огненных сферах и растворившиеся в них. Очнувшиеся стражники повалили его на землю, заломив руки за спину. Другие схватили за шкирку перейти пиропа, которые кусались, царапались и размахивали кулаками. Перебежчики, в отличие от их предводителя, не были неуязвимыми и получили несколько ощутимых ударов. Разозлившись, Они подняли мальчишек, словно котят, за шиворот. Но те, даже болтаясь в воздухе, все равно умудрялись легаться и бить врагов. «Три — Три! — закричал Аметрин, приподнимая голову. Эгерин быстро проткнул палец ножом и, роняя капли крови на мостовую, начал колдовать. Перед ним образовалась воронка, вроде той, что сейчас крутилась в небе. только намного меньше. «Прости!» — шепнул он Чиру, с трудом оторвал ее от себя и сунул в руки Сардеру, а потом закричал. «Луна, сюда!» Девушка на мгновение оцепенела. Она вспомнила такую же воронку, куда ее толкнул Марион. Вспомнила, как болталась в межпортальном пространстве. где неминуемо погибла бы, если бы не Фитчик. Маленький хранитель уже все понял, и его глаза наполнились слезами. Лона попыталась создать магический шар, чтобы освободить Фитчика, но поняла, что не успеет. Снизу к ним неслись стражники. Фитчик с ненавистью посмотрел на черный камень и, ласково погладив подопечную по щеке, решительно слетел с ее плеча. — Беги! Тебе нельзя попадать в руки врагов! — Черный обсидиан! — загремел голос главаря. — Останови, девчонку! Паук метнул в девушку длинную ленту паутины. Луна схватила Эгерина за руку и прыгнула в крутящуюся песну. Воронка бесшумно захлопнулась, И паутина, не найдя цели, упала на мостовую. Фитчик и Чиру прижались друг к другу, с трудом стерживая слезы. Сардер бережно баюкал маленьких хранителей в своих ладонях. На мгновение воцарилась тишина. Из пыли, весь помятый, кряхтя поднимался предводитель. Маска слетела с его лица. и все увидели его маленькие бегающие глазки, сальные волосы до плеч и длинный нос со странным утолщением на конце. Толпа изумленно выдохнула. «Карниол — Корнеол! Тот попытался вновь принять величественную позу, но не успел. На него опять налетели перети спиропа. которые, извернувшись, оставили в руках стражников куртки. Что ты сделал с нашим отцом? кричали они, обрушивая на Корнеола тысячу ударов в секунду. Говори, гад!